Аграфена Федоровна Закревская, годы жизни 1800-1879 годы. Жена финляндского генерал-губернатора, с 1828 года министра внутренних дел, а после 1848 года московского военного генерал-губернатора А.А. Закревского. Экстравагантная красавица Закревская была известна своими скандальными связями. Образ ее привлекал внимание лучших поэтов 1820-1830-х годов. Пушкин писал о ней стихотворение «Портрет». Своей пылающей душой, своими бурными страстями, О, жены севера, межевами она является порой И мимо всех условий света стремится до утраты сил, Как беззаконная комета в кругу расчисленном светил ей же посвящено стихотворение пушкина наперстник вяземский называл закревской медной венерой е баратынский создал такой образ трагической и демонической красавицы как много ты вы немного дней прожить прочувствовать успела в мятежном пламени страстей как страшно ты перегорела рабатымительной мечты в тоске душевной пустоты чего еще душою хочешь как Магдалина плачешь ты, и как русалка ты хохочешь. А Закревская же была прототипом княгини Нины в поэме Братынского бал. И, наконец, по предположению Вэверисаева, ее же нарисовал Кушкин в образе Нины Вронской, восьмой главе Евгения Онегина. Нина Вронская, яркая, экстравагантная красавица Клеопатра Невы, идеал романтической женщины, поставившей себя и вне условности поведения и вне морали совершенно очевидно что сама закревская в своем жизненном поведении ориентировалась на созданный пушкиным баратынским и другими художниками ее образ совсем иным страстно мучительным стал для пушкина опыт другой демонической любви у этой истории две реальности ибо за ней следили два совершенно различных взоры взгляд политического сыска и взгляд Пушкина. Обе версии романтичны, хотя романтичность их прямо противоположного свойства. С третьей биографической позиции дело виделось так. Польский аристократ граф Адам Ржевуский романтически женился на пленной гречанке. В истории этого брака было все, что знакомо нам по поэмам Байрона и его последователей. Жена, купленная рабыня авантюры преступлений в итоге две дочери красоты неслыханной даже в эту богатую прелестными женщинами эпоху от родителей девушки не получили ничего кроме красоты коварства и какой то врожденной страсти к предательству и авантюрам пушкин и аа мицкевич видели сестры героинь байрона на самом деле это были скорее демонические героини бальзака Одна из сестер Эвелина в дальнейшем действительно стала женой Бальзака и тесно связала себя с его творческой биографией. Вторая, Каролина, по мужу Сабанская, зловеще вторглась в жизнь Пушкина. Каролина сабаньская встретилась с Пушкиным во время его южной ссылки. К этому времени ее авантюристическая судьба уже определилась. Фактически расставшись со своим первым мужем, Сабаньска вела в Одессе неслыханный в ту пору образ жизни. С 1821 года она открыто сожительствовала с начальником южных военных поселений генерал-лейтенантом Ио Виттом, афишируя свой «адюльтер». Такое поведение считалось скандальным, однако оно вписывалось в романтический образ демонической красавицы. На самом же деле Сабаньска была не только любовницей, но и агентом Витта. Генерал-лейтенант Вит одна из самых грязных личностей в истории русского политического сыска. Шпион не столько по службе, сколько из призвания Вит лелеял далеко идущие честолюбивые планы. По собственной инициативе он начал слежку за рядом декабристов, А. Н. И. Н. Н. Раевскими, М. Ф. Орловым и другими. Особенно сложные отношения связывали его с П. Пестелем пестель прощупывал возможность использовать военные поселения в целях тайного общества он ясно видел и авантюризм и грязное честолюбие видта но и сам пестель за что его упрекали декабристы был склонен отделять способы борьбы за цели общества от строгих моральных правил он был готов использовать вито так же как позже надеялся сделать из расрадчика и майборроды послушное орудие тайных обществ. Недоверчивый Александр I долго задерживал служебное продвижение Пестеля, не давая ему в руки самостоятельной воинской единицы. А без этого любые планы восстания теряли основу. Пестель решился использовать Витта, жениться на его дочери, старой деве, и получить в свои руки военные поселения юга в этом случае весь план южного восстания опирался бы на бунт поселенцев взрывоопасность которых пестель полностью оценил встречная игра вито состояла в том чтобы проникнуть в самый центр заговора существование которого он ощущал интуиции шпиона получив сведения о заговоре в южной армии он намеревался использовать этот козырь в сложном авантюрном плане в зависимости от обстоятельства Продать Пестеля Александру или Александре Пестелю. И Александр Первый, и Пестель презирали Витта и с отвращением прибегали к его помощи. Но оба приносили свою брезгливость в жертву ведущейся ими политической игре. Судьба решила по-своему, Александр, наконец, вручил Пестелю полк, и обращение декабристов к Виту сделалось ненужным. Широко идущие планы вито не ограничивались связями с Пестолем. В кругу его специальных интересов оказались и Пушкин, и Мицкевич. Но если Пестоле он собирался заманить перспективой получить в приданное военное поселение, то приманка для Пушкина и Мицкевича нужна была иная. Здесь орудием вито стала Каролина Собанская. Оба поэта испытывали мучительное чувство к прекрасной авантюристке. Пушкин на юге пережил тяжелую подлинную страсть, и впоследствии его несколько раз настигали кратковременные пароксизмы этого увлечения. За несколько месяцев до венчания с Натальей Николаевной Гончаровой 2 февраля 1830 года Пушкин, встретившись в Петербурге с Собанской, написал ей по-французски следующее письмо. «Сегодня девятая годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз». Этот день был решающим в моей жизни. Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим. Я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами. Всякая другая забота с моей стороны – заблуждение или безрассудство. Вдали от вас меня лишь грызет мысль о счастье, которым я не сумел насытиться. Рано или поздно мне придется все бросить и пасть к вашим ногам. Среди моих мрачных сожалений меня прещает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму. Там смогу я совершать паломничество, бродить вокруг вашего дома, встречать вас, мельком вас видеть. Письмо не было отправлено, потому что в этот же день Пушкин получил записку от сабаньской написанную в холодном светском тоне, и откладывающую их свидание. И тон и смысл письма сознательно дразнили нетерпение Пушкина. Собанска продолжала свою прежнюю игру. Ответом было нервное письмо поэта, в котором раздражение и страсть слились воедино. «Вы смеетесь над моим нетерпением. Вам как будто доставляет удовольствие обманывать мои ожидания. итак я увижу вас только завтра. Пусть так». Между тем, Я могу думать только о вас. Хотя видеть и слышать вас составляет для меня счастье, я предпочитаю не говорить, а писать вам. В вас есть ирония, лукавства, которые раздражают и повергают в отчаяние. Ощущения становятся мучительными, а искренние слова в вашем присутствии превращаются в пустые шутки. Вы демон, то есть тот, кто сомневается и отрицает, как говорится в Писании. «В последний раз вы говорили о прошлом жестоко. Вы сказали мне то, чему я старался не верить в течение целых семи лет. Зачем? Счастье так мало создано для меня, что я не признал его, когда оно было передо мною. Не говорите же мне о нем ради Христа. В угрызениях совести, если бы я мог испытать их в угрызениях совести было бы какое-то наслаждение, а подобного рода сожаление вызывает в душе лишь яростные и богохульные мысли. «Дорогая Элеонора, позвольте мне называть вас этим именем, напоминающим мне и жгучие чтения моих юных лет, и нежный призрак, прельщавший меня тогда и ваше собственное существование, такое жестокое и бурное, такое отличное от того, каким оно должно было быть, дорогая Элеонора. Вы знаете, я испытал на себе все ваше могущество. Вам обязан я тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что есть в нем самого ошеломляющего. От всего этого у меня осталась лишь слабость выздоравливающего, одна привязанность, очень нежная очень искренняя и немного робости, которую я не могу побороть. Я прекрасно знаю, что вы подумаете, если когда-нибудь это прочтете. Как он неловок, он стыдится прошлого, вот и все. Он заслуживает, чтобы я снова посмеялась над ним. Он полон сомнения, как его повелитель сатана, не правда ли? однако за перо Я хотел о чем-то просить вас, уж не помню о чем, ах, да, о дружбе. Эта просьба очень банальная, очень. Это как если бы нищий попросил хлеба, но дело в том, что мне необходима ваша близость. А вы между тем по-прежнему прекрасны, так же, как и в день переправы или же на крестинах, когда ваши пальцы коснулись моего лба». Это прикосновение я чувствую до сих пор прохладное, влажное. Оно обратило меня в католика. Но вы увянете, эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина, а ваша душа некоторое время еще продержится среди стольких опавших прелестей, а затем исчезнет, и никогда, быть может, моя душа, ее боязливая рабыня, не встретит ее в беспредельной вечности. Но что такое душа? У нее нет ни взора, ни мелодии. Мелодия, быть может. Пушкин видел перед собой Элеонору, героиню Адольфа, Бенджамена Константа. А перед ним была шпионка, тайный агент полиции. Романтическая литература от Эжена сюдо Виктора Гюго ввела образ шпионок в список демонических персонажей и каролина сабаньская авантюристка и предательница не была прозаическим полицейским агентом какие нам известны с эпохи николая первого ее поведению не было чужд своеобразный демонизм но пушкину она напоминала совсем других литературных героинь. образ прекрасной преступницы шпионки мог тревожить воображение романтиков оно для третьего отделения романтические шпионы были не нужны. Впоследствии полячка Каролина Сабаньска не поладила с Бенкендорфом, попала в немилость и, обвиненная в пропольских симпатиях, была выслана из России. Письмо Пушкина написано по-французски и несет на себе отпечаток стиля французских романов. Выбор языка здесь принципиален. Вспомним, как в «Анне Карениной» в момент, когда чувства героев для них уже прояснились, но отношения еще не сложились окончательно, для Анны Ивронского стало невозможным говорить между собой по-русски. Русское «вы» было слишком холодным, а «ты» означало опасную близость. Французский язык придавал разговору нейтральной светской беседы. И его можно было по-разному истолковать, в зависимости от жеста, улыбки или интонации. Другая особенность, характерная для французских писем русского дворянина, широкое использование литературных цитат. Цитата позволяла придавать тексту смысловую неопределенность, располагать его в пространстве от романтической патетики до стернянской иронии. Пушкин широко пользуется стилистическими возможностями письма. Однако обилие литературных реминисценций ни в коей мере не означает отсутствие искреннего и взволнованного чувства. Цитата не снижает искренности, а лишь расширяет оттенки смысла. И детские искренние письмо Татьяны к Онегину и наполненное трагической страстью письмо Онегина к Татьяне в восьмой главе легко распадаются на цитаты, что было отмечено комментаторами. Из сплошных цитат состоит предсмертная элегия Ленского. Это дало основание литературоведам 20-х годов 20-го столетия свести весь эпизод к литературной полемике. Между тем, романтическая эпоха пользовалась цитатами, как другие эпохи, словами естественного языка. Ведь не будем же мы подозревать в неискренности человека, который в разговоре употребляет слова уже употребленные до него другими людьми используя цитату человек романтической эпохи как бы возводил себя на уровень литературного героя но странно было бы подозревать неискренность генерала раевского когда тот раненый в Лейпцигском сражении продекламировал по французски своему адъютанту поэту батюшкову стихи из трагедии вольтера Эрифила. примечание Подробнее об этом эпизоде смотри ниже в главе «Итог пути». Конец примечания. В «Пиковой даме» первое письмо Германа было нежно, почтительно и слово в слово взятое из немецкого романа. В «Метели» Бурмин признается в любви, и признание его вызывает у героини литературной ассоциации «Мария Гавриловна» вспомнила первое письмо сентпре казалось бы перед нами одно и то же явление но на самом деле мы сталкиваемся с противоположными ситуациями и пушкин отчетливо их разделяет формально они отличаются тем что герман переписывает письмо полностью а его личные чувства не отражаются в его тексте пушкин специально оговаривает что позже когда в германии заговорит истинная страсть, его письма уже не были переведены с немецкого. В метели же Бурмин не повторяет заученного от первого до последней буквы текста, а импровизирует признание, воображаясь героем своих возлюбленных творцов. В первом случае Герман пишет на чужом для него языке и таким образом высказывает ложные чувства, Во втором случае герой выбирает возвышенный литературный язык для наиболее точного выражения своих возвышенных чувств. В конце драмы «Айя Настровского лес» несчастливцев произносят патетический монолог из драмы Шиллера «Разбойники». «Люди, люди, порождение крокодилов! а Ваши слезы вода, ваши сердца твердый булат, поцелуи, кинжалы в грудь!» Присутствующий тут же светский герой Милонов не опознает цитаты и собирается привлечь героя к ответу за бунтарство. Тогда Несчастливцев отвечает «Я чувствую и говорю, как Шиллер, а ты, как подьячий». То, что во времена Островского было уделом людей искусства, артистов, то в романтическую эпоху принадлежало бытовому дворянскому сознанию. Татьяна, Онегин, Ленский и другие литературные герои, так же, как и многочисленные герои реальной жизни, воссоздавали свое сознание и строили свою личность, себе присвоя чужой восторг, чужую грусть. Бытовые чувства возвышались до уровня литературных образцов. Письмо Пушкина к Собанской – яркий тому пример. Тот, кто скажет, это самое страстное письмо из написанных Пушкиным, будет прав кто скажет это одно из самых литературных писем пушкина тоже будет прав но тот кто сделает вывод о неискренности письма ошибется позже лев толстой отождестве цитирования с неискренностью льва толстого будет занимать структурой неискренней речи она для него всегда будет цитатно и литературно оформлена Ей противопоставляется непосредственность. «Та е, ты, значит, та как изъясняется Аким из власти тьмы. Представление о том, что мысль изреченная есть ложь, глубоко свойственна Толстому. Но эпоха XVIII-начала XIX века рассуждала иначе. Истина дается в возвышенных героических текстах, в словах, жестах и поступках, великих людей. Человек приближается к высокой истине, повторяя эти возвышенные образцы. Это можно сравнить с тем, как герои французской революции присваивали себе имена славных римлян, стремясь сделаться живыми их воплощениями. Генрих Гейн написал типично романтическое стихотворение н «Отбросить пора романтический штамп, дурацкое наследие». «Довольно я, как комедиант, с тобой уломал комедию. И я сыграл театральную смерть, от подлинной смерти падая». Перевод мой Юрий Лотман. Гейна воссоздал типично романтическую ситуацию. Жизнь и литература перепутываются, меняясь местами. Игра переходит в смерть. Цитата превращается в подлинный душевный вопль, А подлинные страдания, точнее всего, передаются словами цитаты. Увидав в 1830 году Сабаньску, Пушкин испытал и рецидив у Гаши было любви и жажду смелого, решительного поступка. В этом смысле бегство без разрешения в Крым для того, чтобы упасть к ногам страстно любимой женщины сомнительной репутации, или же женить бы на красивой девочке, безжизненного и светского опыта, без денег и даже, кажется, без любви к нему, оба эти поступка были своего рода сюжетными синонимами. Как прыжок с высоты в темную воду, они отрезали путь к прошлому и означали начало чего-то совершенно нового. Отчаянный риск, в котором Пушкин ставил на карту свое счастье и свою жизнь. Оба поступка привлекали смелостью. Но эта напряженная искренность выливается у Пушкина в готовых литературных фразах, и мы даже не можем сказать, что чему предшествует. Слова «счастье так мало» создано для меня, естественно, вызывают в памяти слова Евгения Онегина, «но я не создан для блаженства». Можно привести и другие параллели. Но дело даже не в них, а в общем параллелизме слов и формул, которыми выражается страстное чувство в жизни и в литературе. Третий типический литературно-бытовой образ эпохи – женщина-героиня. Характерная его черта – включенность в ситуацию противопоставления героизма женщины и духовной слабости мужчины. Начало такому изображению, пожалуй, положил А.Н. Радищев, введя в свою поэму песни историческая историческая» 1795-1796 годы образ героической римлянки собственным примером самоубийством, ободряющей ослабевшего мужа. Важно, что героическое самоубийство было для родищего проявлением гражданской добродетели, готовой гибели человек не боится уже власти тирана. Примечание. Возможно, что внимание родящего к этому эпизоду вызвано событием, прямо предшествовавшим написанию текста. Последние якобинцы, Жильбер, Ром и его единомышленники, ободряя друг друга, избежали казни, так как закололись одним кинжалом, который они передавали друг другу из рук в руки. Датировку поэмы, 1795-1796 годы, смотри, Радищев А.Н., стихотворение, Ленинград, 1975 год, страница 244-245. Конец примечания. В песне исторический поэт описывает малоизвестный в русской культуре эпизод из римской истории, используя его как предлог для развития собственных идей. В 42-м году нашей эры за участие в борьбе против тирана Слаба, императора Клавдия, римлянин Цицинопет, был приговорен к смертной казни, чтобы предотвратить бесчестие. Жена Пета, аре уговорила его покончить жизнь самоубийством, а затем, желая преодолеть его нерешительность, первой пронзила себе грудь и передала кинжал мужу со словами. нет Не больно? Зри, жена иройска духа, Осужденному к злой смерти, Милому рекла супругу. Да, рукою своей твердой Предварит он казнь поносну. Но Пет медлит и рыбеет. Исе Ария сталь остру, В грудь свою вонзает смело. Прими, мой Пет любезный, Нет, не больно бед, мужаясь, грудь пронзил и пал с супругой. С этим же связан и в позднейшей русской литературе интерес к героической женщине: Марфе Пасаднице, Карамзин, Ф. Иванов, Орлянской деве Жуковский. Вспомним также соответствующие образы в поэзии Лермонтова и в прозе А. А. Бестужева-Марлинского. История культуры обычно традиции пишется с мужской точки зрения. А XVIII век, однако, не умещается в эту традицию. Между мужским и женским взглядами существует отличие отнюдь не элементарно биологического свойства. Историк, кладущий в основу источники, написанные с мужской позиции, видит перед собой мир взрослых людей. Исторический характер он видит в их результатах они в процессе становления, и люди перед его глазами – это цепь итогов, как бы музей, в котором неподвижные фигуры расставлены в хронологической последовательности. Женский взгляд при упоминании имени человека прежде всего видит ребенка, а затем уже процесс его формирования. Мужской взгляд подчеркивает в человеке его поступки, то, что он совершил, Женский то, что он мог бы совершить, но утратил или совершил, не полностью. Мужской взгляд прославляет сделанное, женский скорбит о несделанном. Это остро почувствовал Блок. Вот о той звезде далекой, Мэри, спой. Спой о жизни, одиноко, прожитой. Спой о том, что не совершил он. Таким образом, женская культура – это не только культура женщин, это особый взгляд на культуру необходимый элемент ее многоголосия. В неоконченном романе в письмах Пушкин устами героиня рассуждает о различии функций так называемых мужской и женской культур. Лиза высказывает в письме к подруге мысли, вызванные чтением одного из романов ушедшего века. чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек? Что есть общего между Лавласом и Адольфом? Между тем роль женщин не изменяется. Клариса, за исключением церемонных приседаний, все же походит на героиню новейших романов. Потому ли, что способы нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения, А в женщинах они основаны на чувстве и природе, которые вечны. Интересно, однако, что взгляд, характеризуемый здесь как женский, Пушкин в другом месте рассматривал как свой собственный и этим обосновывал мысль о схожести восприятия мира женщинами, сохранившими естественные вкусы и поэтами. Таким образом... Антитеза мужского взгляда и женского у Пушкина заменяется противопоставлением исторического и вечного. Так называемый женский взгляд становится реализацией вечной человеческого Показательно, что Пушкин здесь сближается с глубоко переживаемым им в это время Данте, в божественной комедии которого сцены ада, густо пропитанной политической злободневностью, даются в оценках Вергилия, а переход в мир вечных ценностей требует другого судью. Вергилия сменяет Беатриче.